Глава 5. Офирные шалости Кремлёвской номенклатуры. Следующие люди могли бы рассказать об аферах в высшей партийной номенклатуре столько, что литераторам хватило бы информации на многие тысячи томов. Когда политбюро давал разрешение на кооперативную, а затем и предпринимательскую деятельность, Оно предварительно подготовило свои преданные кадры, чтобы работать с опережением и снимать наиболее лакомые пенки. Особенно в сферах малодоступных не только народу, но и среднему звену лакеев. Это было время, когда засвечивалось множество фирм и фирмочек обнажая свою двойную и зачастую тройную сущность, невольно высвечивая каналы ведущие к высшей власть, придержащей номенклатуре, и их участие в табачных, водочных, электронных, продовольственных, нефтяных, золотых и прочих аферах, приводящих к тотальному грабежу страны. Из-за невозможности изложения такой огромной темы в этой и так ставшей объемной книге, останавливаюсь только на одной крупной афере кремлёвских преступников, которая в значительной степени определяет всю палитру негатива. А тех, кто нами управлял, кто подлое и предательское Горбачёвское время, имя этой аферы АНТ. на прежде необходимо сделать короткое вступление. В 70-е годы в печать Европы просочились сведения о том, что международные сионистские структуры с привлечением разведслужб Запада и США разработали план дестабилизации экономики Советского Союза путём подрывной работы реанимированной и уже окрепшей пятой колонны внутренних врагов нашей страны. Основной удар наносился по наиболее слабому звену в финансовой системе. Экономика СССР без должных стимуляторов в виде свободного рынка рабочей силы и конкуренции с тяжелыми гирями на ногах в виде уравниловки труда и его оплаты могла нормально развиваться только в условиях жесткого контроля и дисциплины труда, что, собственно, и было при Сталине. Когда экономика страны развивалась невиданными для Запада темпами и масштабами, нанести удар решено было по финансовой системе путём вброса на рынок нашей страны большого количества необеспеченных товарной массой рублей, что естественно привело бы к гиперинфляции и экономическому краху. Но для Запада была одна серьёзная проблема. В СССР, в отличие от Запада, не было предпринимательства. Все люди получали государственную зарплату, причём небольшую. Доходы граждан были на виду, и появление у кого-то больших денег сразу показывало, что это вор. В этой ситуации у Запада не было механизмов, через которые можно было бы вбросить огромную массу денег, которая обрушила бы экономику огромной страны. А теневая экономика была в подполье и не могла масштабно использовать накопленные средства без того, чтобы не засветиться. Наши политбюро и правительство помогли западным сеномосонским структурам осуществить их планы по разрушению нашей страны. Что же было сделано? Во-первых, даётся зелёный улица кооперативной деятельности и снимается контроль за ростом заработной платы. То есть открываются ворота для вброса западом огромных масс купленных рублей и закрываются глаза на легализацию вровских теневых капиталов. Во-вторых, Совмин начинает тайно печатать денежные знаки и в огромных количествах продавать их на запад, который для этой цели подготовил сотни своих контрагентов в разных странах и внутри СССР. Уже в 1989 году в печать попали названия ряда таких фирм, которые готовы были скупать русские рубли в гигантских количествах. Так, только от трёх фирм Поступила тайная заявка через посредников в ССР купить 300 миллиардов рублей. Мартин фон Бург ФРГ 150 миллиардов рублей. Провинциале Голдблеф банк Голландия 100 миллиардов рублей. ИГ Вашмут ФРГ 50 миллиардов рублей. А сколько таких фирм не засветилось? Позже, в 90-м году эти сотни миллиардов уже открыто станет продавать на запад само правительство. Но об этом позже. То есть наша советская партийная менклитура сознательно уничтожала нашу страну во имя своего личного обогащения, помогая тем самым всеномосонским планам Запада по разрушению СССР. Здесь нет ничего удивительного. Ведь правящие сионимосонская номенклатура всегда считала нашу страну для себя чужой, так же как и сеонизированные интеллигентские вырожденцы. Далее приведение этих финансовых афер придумывали массу доводов и необходимость крупномасштабных закупок продовольствия, но прилавки, как помним, оставались пустыми и необходимость поставок товаров народного потребления, лекарств, бытовой техники и т.д. Но для этих целей партноменклатуры создавалась масса кооперативов и фирм, во главе которых ставились проверенные и преданные кадры из числа функционеров КГБ и комсомола. Фактически эти кооперативы и фирмы были предназначены в основном для личного обогащения всей властной мрази. Я осуществлялась это через расхищение государственной собственности, в том числе и современного оружия. Всё будет. Одна из таких фирм былка Оператив, а позже концерн Ант. В конце декабря 89 года в Новороссийск с Урала прибыл воинский транспорт в котором скрытно перевозилось 12 новеньких танков с комплектом вооружения и запчастей, причём его сопровождали не военные, как положено, а охрана из трёх гражданских лиц. Причём два вагона, в которых перевозилось снятое оружие, пушки и пулемёты, по документам фигурировали печь железнодорожная. То есть буржуйки для теплушек. Когда это вскрылось, местным чекистам деваться было некуда, и они и всерьёз занялись раскруткой этого дела. Как выяснилось, этот груз на продажу за границу вывозил посреднический кооператив Ant, который всего лишь имел лицензию на продажу неликвидов и отходов производства, но на вехинкитанке мало походили на неликвиды. Говорила, последовала попытка угона эшелона с танками. Скорее последовала попытка угона эшелона с танками. Значит, запахла жареным. Стало понятно, что за скромным на первый взгляд кооперативом стояли мощные силы. Но по случаю произошёл прокол, и тайное стало явным. Надо было срочно заметать следы как потом выяснилось, в порту Новороссийска скопились тысячи тонн дефицитнейших грузов: алюминиевые трубы, удобрения, полиэтилен в гранулах, свинец, бронзовое литьё в чушках, прокат легированных сталей и т.д. Всё это шло взамен на миллионы презервативов и одноразовых шприцов. Всего ант планировал продать за границу 350 вагонов дефицитных грузов, но успели прибыть в порт только 165 вагонов. В перечне товаров, которые Ант планировал к закупке, фигурировали не товары первой необходимости, в которых тогда нуждались люди, а предметы роскоши: автомобили Volvo и Mercedesы, компьютеры, цветные телевизоры, магнитофоны, плееры и так далее. Понятно, кому они предназначались. Те, кому сейчас 15-25 лет, вряд ли помнят, что в 89-91 годах в стране, в том числе и в Москве, невозможно было купить туфли, костюмы, сорочки, платья, шапки. Не было даже простых столов и стульев, молока и масла, мяса и детского питания. Чтобы не оставалось иллюзий о том, во имя чьих интересов и кто разрушал страну, Необходимо напомнить, что упомянутый выше Юрий Пекшев был подчинённым армянского еврея Ситаряна, возглавлявшего государственную внешнеэкономическую комиссию СССР, который, в свою очередь, был в очень тесных и дружеских отношениях с еврейским масоном Жаком Италли, руководителем еврейского банка по кредитованию СССР и стран Восточной Европы и который впоследствии будет смещён со своего поста за хищение банковских денег, предназначенных для кредитов. Такие цепочки от наших властных евреев к евреям европейским и американским прослеживаются буквально на каждом шагу, исследуя период разрушения и разграбления Советского Союза и России. О том, что высшие власти страны Создававший государственный кооперативный концерн Ант ведут тайну масштабной распродажи наиболее ценных и дефицитных для страны материалов и металлов, говорил в интервью газете Первый заместитель министра металлургии СССР Радиокевич. Да это же нож в спину. У нас свои мартены на грани остановки из-за отсутствия металлолома. Не гнушался Ант и тем, чтобы кинуть своих партнеров. Так ментор КРСФСР решил через Ант закупить для своих организаций 1600 компьютеров, для чего перечислил ему 21 миллион рублей. Но компьютеров они так и не увидели. Зато руководитель Анта Ряшенцев похвалялся благотворительной помощью, оказываемой его организацией. Но когда копнули его документацию, то выяснилось, что в 88-м году на благотворительные цели детскому фонду и фонду милосердия Ант перечислил всего 71 тысячу рублей, а почти за весь следующий год всего 105 тысяч. Спустя месяц после возникновения скандала, 29 января 1990 года, на заседании Президиума Совета Министров СССР под председательством Рыжкова, деятельность концерна «Анд» была признана противозаконной, и должностным лицам, которые попали под свет Юпитеров-журналистов, были объявлены выговоры и порицания. Рыжков на этом заседании патетически говорил. «Сегодня мы собрались здесь, чтобы обсудить самую позорную страницу в экономической жизни страны». Кто и какую ответственность должен нести, чтобы впредь ничего подобного не допустить? Запомним, читатель, это слово "блюди". Ибо выяснится, что и Рыжков замешан был в этих аферах. Абривиатура АН означала Автоматика, Наука, Техника. Устав Анту утвердил Министерство авиационной промышленности заместитель министра Братухин, который разрешил Анту даже заниматься экспортом и импортом средств вооружений. Любой человек, работавший так давно в государственных и силовых властях, знал, что без санкций высшего руководства страны, естественно, КГБ, это было бы просто невозможно. Не говоря уже о вывозе стратегического сырья, никеля, кобальта, циркония, вольфрама, титана, магния и так далее. Это подтверждало и разрешение бывшему еще вчера токарям и санитарам больницы, а теперь руководитель крупнейшего в стране концерна Ант Ряшенцеву, вывозить через границу товары без лицензирования, подписанное заместителем председателя Совета Министров СССР Гусевым, то есть заместителем Рыжкова который пел нам песню о том, что ничего пантю не ведает и не знает. Ни один зампреда Совмина никогда бы не рискнул своим креслом, чтобы пойти на такое преступление без санкции председателя. А очень смелый Рыжков, бывший тогда председателем Совмина СССР, не сделал бы ни одного телодвижения в этом вопросе без указания или одобрения самого Горбачёва. Сило было бы ничего, если бы деятельность Анта была направлена на укрепление финансовой системы страны. А то ведь партноменклатура распродавала богатства родины для своего личного обогащения, подрывая при этом экономику страны, обкрадывая народ. Чтобы у читателя не сложилось впечатления, что Ант этот детище КГБ и высшая партноменклатура здесь ни при чём. Необходимо напомнить, что, как выявило потом следствие, именно председатель Совета министров СССР Рыжков подписал секретное, потому вначале никто и не знал о роли Рыжкова в этой афере. Распоряжение правительства, по которому концерну Ант были предоставлены такие права, которые не снились ни одному из важнейших и крупнейших предприятий страны. Ант действовал под контролем и крышей высшей партхозноменклатуры. Распоряжением правительства был определён наблюдательный совет, куда для постраховки и нейтрализации своих подчинённых, не посвящённых в высшие тайны, вошли должностные лица из МВД, КГБ, прокуратуры, минвнешэкономсвязи, главного таможенного управления, внешкомбанка, минфина СССР, так как любая из этих структур ничаянно могла вмешаться в хозяйственную деятельность АНТА и раскрыть эту супер-аферу. Главное в деятельности Анта заключалось в том, что по распоряжению Совмина 97% прибыли от экспорта и 99% от импорта АНТ должен был отдавать власти. Но куда же девались? Десятки миллиардов рублей и миллиарды долларов от продаваемых Антом богатств страны. Ну, бюстгальтеры и трусики на 100 тысяч рублей. Ну, презервативы и одноразовые шприцы. А остальные 99,999 валюты. Где? И потом. Если вся деятельность Анта задумывалась с Солмином с целью одеть и накормить народы, то зачем такая секретность? Ну, с оружием еще можно придумать причину. Но зачем тайные и контрабандные поставки? Почему Рыжков невнятно бормотал журналистам о том, что он не знает ни о каком анте? Очевидно, от страха разоблачения, так как все махинации проворачивались под демагогическими воплями заботы о народе, а фактически партхозная менклатура разворовала страну обогащая себя и свое потомство. Именно в связи с этим в Анте создали систему безопасности и проверки лояльности сотрудников. Ряшенцев откровенничал по этому вопросу перед журналистами. «По мере расширения деятельности Анта ширится круг новых сотрудников. Раньше брали на работу только тех, кого знали лично. Появилась опасность утечки информации. На каждого велось досье». И дело проверки кадров было поставлено посерьёзней, чем в КГБ. Вся история только под одной партхозно-номенклатурной аферой Сантом. А сколько подобных антов было создано властью по всей стране? Ярко высвечивало намерение властных преступников готовить себе запасные аэродромы для другой жизни. Нашу страну они похоронили ещё до её смерти. При этом Им было глубоко плевать на русских, татарских, калмыцких, якутских и прочих российских рабов, создающих для них несметные богатства своим трудом на шахтах и рудниках, у металлических печей и химических реакторов, у станков и на полях страны. Историю с Антом постепенно спустили на тормозах. Главному фигуранту Афиры Ряшенцеву дали возможность спрятаться за границей и помогли отмыться многим его соратникам. Хотя следователи ельцинской поры еще продолжали клупаться в материалах аферы, стремясь побольше собрать компромата на Горбачева. И что характерно, по делу Анта понесли наказание вице-премьер Савмина Гусев, министр авиационной промышленности и его заместитель, другие сотрудники аппарата Савмина, а генерал КГБ Шамм, непосредственно поддерживавший контакты с Ряшенцевым и контролировавший деятельность Анта пошёл на повышение и стал заместителем председателя Лубянки предателя Бакатина.